Шестое Избрание Михаила В последнюю минуту, по-видимому, Минин и даже Пожарский тоже высказались за эту кандидатуру. С другой стороны, она, естественно, льстила духовенству. Епископы и архимандриты имели видение, указывавшее на Михаила, как избранника Божия. А это производило впечатление на народ. Летописи говорят, что воинские люди, дворяне, дети боярские и казаки, собравшись в большом числе, прислали на собор послание в этом же смысле. А Палицын похвалялся, что служил посредником в этой демонстрации. В той или иной форме, Одно только вмешательство казаков здесь, несомненно. Они волновались и громко заявляли, что не желают другого кандидата. Из этих элементов, засвидетельствованных историей, возникла новая легенда. Собору пришлось обсудить предварительный вопрос. Имеются ли на лицо представители рода бывших царей? Духовенство – просила отложить решение до следующего дня и распорядилась служить молебны. На другой день утром один галецкий дворянин передал собору лист с генеалогическими выписками, которыми старался установить родство Михаила с царем Феодором. Послышались возражения, никто не знал составителя документа. Угрожающие голоса выражали негодование его дерзостью, спрашивали, откуда он явился, и заседание принимало оборот неблагоприятный для Романовых, когда встал какой-то донской атаман, потрясая бумагой. «Что это еще?» — строго спросил Пожарский. Но казак невозмутимо ответил. «Грамота, подтверждающая природные права, царя Михаила Федоровича. Слечили обе рукописи, содержание их оказалось тождественным, и тотчас собор единогласно провозгласил избранным указанного ими государя. За отсутствием вполне точных сведений, вот что можно предположить на основании событий. Когда заботами Шереметьева Большинство было достаточно подготовлено. 4 февраля назначили предварительное голосование. Результат, несомненно, обманул ожидания. Поэтому, ссылаясь на отсутствие многих избирателей, постановили решительное голосование отложить на две недели. Несколько влиятельных бояр и ожидаемых выборных действительно отсутствовали, в том числе и ФИМ. Мстиславский. Измученный и обессиленный во время осады Кремля, он отдыхал в своей вотчине. Но сами вожаки, очевидно, нуждались в отсрочке, чтобы успешнее подготовить общественное мнение. Даже официальные документы говорят о тайных агентах, разосланных по областям. Избрание шло медленно, с большим трудом. В этом нет сомнений. По одному свидетельству, собор выразил желание видеть кандидата, прежде чем вынести решение. Большинство избирателей никогда не видали его, а слухи о нем ходили не всегда лестные. По совету Шереметьева, Марфа отказалась привести или прислать сына в Москву. Лишенные достаточного воспитания среди бурных событий, окружавших его детство и раннюю юность, Не умея, вероятно, ни читать, ни писать, Михаил мог все испортить, явившись перед лицом собора. И выборные тщетно настаивали перед Шереметьевым на его приезде. Проливая слезы, этот ловкий человек притворился, что он ни во что не вмешивается, рассчитывая продолжать дело, не возбуждая подозрений, что он руководится свои корыстными расчетами. Его дипломатия произвела сильное впечатление. 21 февраля 1613 года, в первое воскресенье Великого Поста, представители собора вышли на лобное место, чтобы выслушать голос народа. Как и следовало ожидать, народ кликами провозгласил Михаила, тоже сделал и собор. Оставалось получить согласие избранника, вернее, его матери. Многочисленное посольство с рязанским архиепископом Феодоритом во главе за неимением патриарха отправилось ради этого в Кострому, куда и прибыло 13 марта. Марфа проживала тогда в Ипатьевском монастыре, основанном Морзойчетом, предком Годунова. Река Кострома при своем впадении в Волгу отделяет его от города. На следующий день посольство двинулось сюда внушительной процессией, как при выборах Бориса, с хоругвями, иконами и чудотворным образом Феодоровской Божией Матери. Марфа, по примеру Ирины, не обнаружила ни малейшей радости. Она, напротив, плакала, гневалась только после долгих упрашиваний, решилась идти с челобитчиками в церковь Святой Троицы, а на пути туда еще горячо припиралась с ними. Ее сын слишком молод, и большие люди земли обезумели, избрав его на царство. Ни ему, да и никому другому не нелестно занять престол после того, как стольким царям изменяли, оскорбляли их или убивали те же самые кто теперь избрал им преемника. Это препирательство чересчур близко напоминает комедию 1598 года в Новодевичьем монастыре, так что кажется, будто оно было пересказом этого образца, судя по некоторым подробностям, сообщаемым в летописях. Но на этот раз прения эти, пожалуй, действительно были ближе к правде и чистосердечнее. Борис, Дмитрий и Василий по очереди показали, в самом деле, во что обошлось им обладание престолом Грозного. Тем не менее, в тот же день, 14 марта, Марфа вняла мольбам и дала Михаилу свое благословение на принятие скипетра, который ему тотчас же вручил Феодорит вместе с избирательной грамотой. Значит, документ был в то время уже составлен и подписан. Этот факт нужно запомнить. Какой-то Феодорит находился в числе следователей по угольскому делу. Возможно, что это то же самое лицо. 19 марта новый царь покинул Кострому, но, подобно пожарскому, в Москву отнюдь не торопился. Он надолго остановился в Ярославле, что объяснялось половодьем и бездорожьем. Однако он останавливался и в других местах по дороге. Царственного путника задерживали, несомненно, иные опасные трясины. Несмотря на единогласное избрание, столица еще кипела. Люди спорили, и не без основания, если не о личности нового государя, то об условиях, знаменитых условиях Филарета, которые тот намеревался предписать будущему повелителю. Еще лучше поступал собор, как будто, слушаясь приказаний Михаила или принимая внушения его приближенных, он распоряжался очень самостоятельно. На деле, продолжая свою деятельность до 1615 года, Собор должен был разделять с царем отправление верховной власти. А теперь, ожидая его приезда, выборные решили, не спросясь его, завести переговоры с Сигизмундом о приостановке военных действий и обмене пленными. Царь предоставил им свободу действий. В конце апреля они принуждены были отправить к нему новое посольство, прося царя поторопиться. Тогда он решился и на 2 мая назначил торжественный въезд в Кремль, где ему с трудом нашли сколько-нибудь приличное помещение. Михаилу пришлось довольствоваться полуразрушенным теремом царицы Анастасии. Марфа с гораздо большим удобством разместилась в Вознесенском монастыре. 11 июля в Успенском соборе, совершилось венчание на царство. началось царствование Романовых. Они впоследствии самостоятельно пользовались самодержавной властью в основных чертах вполне тождественную с той строгий образец которой завещали им властители из рода Рюрика. Однако вопрос об ограничении власти Еще раз был поставлен и, судя по многим свидетельствам, был даже разрешен в пользу изменения формы правления. Но в этой стране конституционные идеалы имеют печальную историю.